Наверное, нет смысла задавать нашим слушателям вопрос, приходилось ли вам в жизни разочаровываться. Неважно, в ком или в чем, это могли быть близкие друзья, коллеги и так далее. И, конечно же, незабываемыми в памяти остались те дни, в которые пришлось пережить эти трудности. Мне также приходилось разочаровываться, и я сам мог быть причиной чьего-то разочарования, даже не подозревая об этом церкви, нам часто приходится слышать слова «я разочарован». Чаще всего так говорят люди, которые оставляют наши собрания, аргументируя этим свой уход из церкви. Но возникает вопрос, в ком разочаровались эти люди, а может быть, в чем? Давайте рассмотрим несколько примеров, какие чаще приводят оставляющие церковь в свое оправдание. «Я думал, что в церкви все праведные и святые, а это не так». Приходилось ли вам слышать подобные слова? А может быть, вы и сами их говорили? Такой аргумент свидетельствует о разочаровании в людях. Это может касаться всех, от проповедника до рядового члена церкви. Причиной разочарования или соблазна может быть что угодно, начиная от сказанного слова и заканчивая внешним видом члена церкви. Но разве правильно покидать собрание по таким причинам? Вспомните слова Священного Писания, которые записаны в книге пророка Иеремии в 17 главе. «Так говорит Господь, проклят человек –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 и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Вы заметили, кого Господь называет проклятым? Разве того человека, кто соблазняет вас? Нет. И это очень важно. Предположим, вам действительно больно видеть недостатки ваших собратьев, и поэтому вы решили удалиться из их среды. Но правильным ли будет принятое вами решение? Спасете ли вы себя таким образом? Может лучше подойти к человеку, вызывающему соблазн, и откровенно поговорить с ним, признаться в своих чувствах. Но как важно в этом случае подобрать нужные слова? Ведь не исключено, что этот человек и не подозревает, что он является камнем преткновения для кого-то. Остерегайтесь, чтобы не нарубить дров, так сказать. Разочарование является великим испытанием, но христианская любовь может превратить поражение в победу. В час наибольшей нужды, когда душу постигает разочарование, никогда не дремлющее око Иисуса замечает, что мы нуждаемся в Его помощи. Часть человеческой нужды – это время возможностей для Бога. Когда мы лишаемся поддержки со стороны людей, тогда сам Христос приходит к нам на помощь и своим присутствием рассеивает тьму и отодвигает от нас облако мрака. Случается и так, что человек разочаровывается в самом себе. Может быть, у вас тоже были такие моменты. Легче, наверное, пережить разочарование в ком-то другом, чем в самом себе. Мы ждем от себя многого, и когда в очередной раз спотыкаемся на жизненном пути или впадаем в грех, осознаем, что ничего не достигли. Причина нашей слабости в том, что мы забыли о Спасителе. Мы пытались достичь совершенства самостоятельно, без Его посторонней помощи. Многие совершают серьезную ошибку в своей духовной жизни, когда сосредотачивают все внимание на своих чувствах и по этой мерке судят о своем духовном продвижении или же об упадке. Чувство — это ненадежное мерило. Мы не должны смотреть внутрь себя и выискивать там доказательства нашего принятия Богом. Мы не найдем там ничего хорошего, только одно разочарование. Наша единственная надежда, о чем пишет автор послания к евреям в 12 главе во 2 стихе, взирать на Иисуса, начальника и совершителя веры. И еще об одном виде разочарования хотелось бы упомянуть. Верные дети Божьи часто впадают в уныние из-за того, что встречают на своем пути препятствия. Это работы сатаны. Но мы должны помнить, что и патриархи, и пророки, и другие мужи божьи всегда подвергались нападкам сатаны. Нет ничего странного или нового в том, что при тяжелых жизненных обстоятельствах чрезмерно притесняемые впадают в разочарование и отчаяние и уже больше не находят никакой радости в этой жизни. Пусть все, попавшие в такое положение, вспомнят об одном из величайших пророков, который бежал, спасая свою жизнь от гнева разъяренной женщины. Утомленный и измученный дорогой пророк, испытывая горькое разочарование, гнетущее его дух, просил смерти. Но именно тогда, когда надежда его угасла и казалось, что дело его жизни потерпело поражение, он получил один из самых драгоценных уроков. В час наибольшей немощи он познал необходимость и возможность полагаться на Бога в самых тяжелых обстоятельствах. Тот, кто отдал свою жизнь самоотверженному труду и иногда впадает в отчаяние и разочарование, может почерпнуть мужество в истории Ильи. Постоянная забота Божья, его любовь и сила проявляются и по отношению к тем его слугам, чье ложно истолковывается и не ценится должным образом, чьи советы и обличения отвергаются, и чьи старания произвести преобразование в обществе или в общине – Встречают злобу и сопротивление. Даже совершая правое дело, мы можем испытывать удары, так сказать, по рукам, часто даже от своих братьев. Восстановление оборонительных сооружений Иерусалима тоже не обошлось некогда без неприятностей. Сатана без устали старался возбудить недовольство и вызвать разочарование. Разочарование пришло из другой стороны. Иудеи, жившие подле них, так говорит книга Ниемии, и те, кто не принимал участия в работе, собрали все сведения о своих врагах и распространяли их среди народа, чтобы таким путем сломить мужество строителей и вызвать недовольство. Дорогие друзья, должен ли труд на Неве Божьей терпеть урон только из-за того, что нам сказали грубое слово или неправильно истолковали наши благие намерения? Как Бог рассматривает это? Ты не прочувствовал в достаточной степени свой долг перед Богом, милостиво сохранившим тебе жизнь. Из-за каких-то мелочных соображений ты то и дело оправдывал свое уклонение от твоих духовных обязанностей, лежащих на нас в любое время и при любых обстоятельствах. Разочарование не может служить оправданием в глазах Бога и не дает тебе право пренебречь даже одной единственной обязанностью. Ты не принадлежишь себе, потому что ты куплен дорогою ценою, кровью Иисуса Христа. Он претендует на все, что ты способен сделать. Ты же не вправе распоряжаться своим временем». Как вы думаете, дорогие друзья, постигали ли разочарование нашего Спасителя? Он никогда не восторгался человеческой похвалой, и его никогда не подавляли критика или разочарование. Встречая самое ожесточенное сопротивление и испытывая на себе самое жестокое обращение – Он сохранял доброе расположение Духа. Если мы считаем себя последователями Христа, то должны точно так же относиться и к трудностям нашей жизни. Истинные ученики Христа следуют за Ним по пути тяжелой борьбы и самоотречения. Временами они испытывают горькое разочарование, однако это помогает им понять всю отвратительную сущность греха и всю его омерзительность. Участники страданий Христовых будут соучастниками Его славы. В святом видении пророк узрел окончательную победу Божьей Церкви и написал в книге Откровения, в 15 главе, «И видел я, как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божьи, и поют песнь Моисея, раба Божья, и песнь Агнца, говоря, «Великие и чудны дела Твои, Господи Божий Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь Святых». И если сегодня мы найдем время, чтобы прийти к Иисусу Христу и поведать Ему все наши нужды, нас не постигнет разочарование. Он будет находиться подле нас, чтобы помогать нам. Мы должны быть проще и больше доверять нашему Спасителю, Тот, Кого называют «Бог крепкий». Отец Вечности, Князь Мира, то, о ком написано «владычество» на раминах Его, является чудным советником. Нам предлагается просить у Него мудрости, у Него, который дает всем просто и без упрека. Хотелось бы также упомянуть об обратной стороне медали, о тех, кто служит причиной чьего-то разочарования. Как я уже говорил, каждый из нас может выступить в этой роли, даже не подозревая об этом. Но, может быть, это не столь серьезно? Может быть, кто-то выдвигает ко мне слишком высокие требования? Пусть, мол, не смотрит на меня, а взирает вместо меня на Христа. Занимать такую позицию очень опасно. Мы не видим своего истинного состояния и не готовы меняться. Вот что она в действительности означает. К соблазнителю относятся следующие слова Иисуса Христа. «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Евангелие от Матфея, 18 глава, 6 и 7 стихи. Теперь понимаете, что от нас зависит очень многое. Наша жизнь — это письмо Христово, читаемое всеми людьми. На посланников Христа возложена ответственная и священная работа. Они есть запах живительный на жизнь или запах губительный на смерть. Своим влиянием они решают судьбу душ, за которых умер Христос. Бог призывает нас пробудиться, потому что конец близок. Каждый проходящий час является часом активности в небесных дворах, чтобы приготовить народ на земле, принять участие в великих и скоро грядущих событиях. Эти уходящие моменты, которые кажутся нам не стоящими внимания, имеют огромное значение для вечности, потому что они формируют души для вечной жизни или же для вечной смерти. Слова, которые мы сегодня говорим народу, дела, которые совершаем, ту весть, которую мы преподаем ему, все это запах живительный на жизни, или запах смертоносный на смерть. Дорогие друзья, взирая на Иисуса Христа, мы изменяемся. Размышляя над любовью Божьей, любовью нашего Спасителя, над совершенством божественного характера и путем веры, присваивая себе праведность Христа, мы должны преобразиться в тот же образ. Не будем копить в своем сознании всякого рода неприятные картины, Плоды беззакония, разложения, разочарования, говоря другими словами, свидетельства силы дьявола, чтобы все это развешивать в залах нашей памяти, говорить и сокрушаться об этом, пока наши сердца не наполнятся разочарованием. А разочарованная душа – это место обитания мрака, и такой человек не только сам не может принять свет Божий, но и другим препятствует сделать это. Сатана любит наблюдать за проявлениями своего триумфа, лишая людей веры и ввергая их в разочарование. Благодарение Богу за то, что мы имеем также и более радужные картины, представленные нам Всевышним. Будем же собирать их в своей душе, все эти благословенные доказательства Его любви, как драгоценное сокровище, и будем постоянно взирать на них».